Глава 43. Лиля. За 5 дней разлуки я успела многое понять. Например, что мы с Громовым не пара. Я так злилась на себя за слабость, за то, что позволила своему сердцу открыться для него, подпустила так близко, а он. Поездка с родителями в столицу и смена обстановки позволили немного отвлечься. Я много работала, помогая отцу, но мысли о Агении приходили постоянно. А когда мы приехали на встречу с поставщиками, и руководителем оказался представительный мужчина, чем-то похожий на моего опера, в общем, сделка оказалась заключена на самых выгодных для нас с папой условиях. Настолько выгодных, что папа тут же предложил мне место под своим тёплым крылышком и даже сказал, что на переговоры будет отправлять меня одну. Подозреваю, причина была в том, что я достала своим занудством всех, включая папу, который посчитал, что потерял хороших поставщиков. Но те неожиданно быстро переписали договор на новый, правда, зажав при этом скидку. Но и это было вынесено на обсуждение. Вместо запланированных 3 дней мы потратили 5. Но договор был подписан, папа уже заказывал специальную витрину для новых товаров, а я всё ещё страдала и принципиально не включала телефон. Я боялась встретиться с тишиной. Панически боялась включить телефон и не обнаружить там ни звонка, ни сообщения от Геня. Вертела мобильный, не решаясь нажать на кнопку и посмотреть правде в глаза. Мама много раз пыталась со мной поговорить, даже подключила тяжёлую артиллерию в лице папы, но я не была готова сознаться родителям в том, что их дочь глупая дурочка, которая снова влюбилась не в того. И вот он сидел рядом, уставший, бледный, с тёмными кругами под глазами и злющий, как оккупант, которого вовремя не покормили. Женя сжимал мою ладонь своей, другой рукой управляя автомобилем, а я всё никак не могла разобраться в собственных чувствах. Мысленно я его уже бросила. Трижды насмерть расстреляла и закопала в глухом лесу под самым некрасивым кустиком, чтобы даже там вид его не радовал. Бросила, но не отпустила. А мои сомнения вновь подняли голову. Прокурор в моей голове снова расправил плечи, поверил в себя и возобновил судебный процесс против моих отношений с Гением. Адвокат робко кивал на папку с материалами дела в моих руках. Прокурор решительно отрезал, что Гений мог взять материалы дела специально, учитывая, что имени Евгения в них вообще не фигурировало. Я же словно со стороны смотрела на двоих в своей голове, быстренько поставила себе диагноз биполярное расстройство, забрала уже не свою руку и зло выдохнула. У тебя была одна попытка. Громов молитвенно уставился в потолок и простонал: "Боже, что плохого я тебе сделал?" "Не слушай его, господи, он врун. Я не врун, пельмешка, я опер". И меня иногда вызывают на работу ночью, ранним утром и тогда, когда левая пятка Обрацова захочет. У меня нет претензий к твоей работе, Женя. А вот к тому, что ты ушёл к Ане и 5 дней не звонил? Я 5 дней не звонил? Правильно возмутился Громов. Пельмешка, может, я что путаю? Но это ты телефон отключила. Я куда звонить должен был? На твою заколку? На мой мобильный рано утром или днём? Телефон я выключила только вечером. когда не дождалась твоего звонка. Прости, цветочек, что мой телефон силой мысли не заряжается. Прощаю. Великодушно кивнула я, чем вызвала новый приступ гнева у Опера. Он снова закатил глаза, а я не могла не съехидничать. Снова решил с богом пообщаться. Да, хочу выяснить, когда закончится твой приступ вредности. Никогда, отрезала я. Останови машину, я домой хочу. Гений выдал очень замысловатую тираду, которая могла означать, что он очень негодует по поводу моего последнего заявления и выполнять мои требования не собирается. Но «Ну, прости, что не написал, не умею я в серьёзные отношения, Лиля. Вот именно. Не перебивай, рявкнул он так, что я вжалась в сиденье. Не умею, но стараюсь. Я уже понял. Записал и увековечил на подкорке, что уходить молча ночью на 2 часа нельзя без уведомления твоего величества в письменном и устном виде. Больше так не буду. Ты тоже отличилась к слову. Кто подсказал уезжать на 5 дней и ни разу не включить телефон? Я виновата? Я округлила глаза и ткнула себя пальцем в грудь. Я с папой по делам уезжала, а ты с Аней непонятно куда. И это я потрясла папкой в воздухе. Лишь косвенные доказательства твоей невиновности. Может, ты специально материалы дела взял, чтобы прикрыться? А на самом деле? Продолжай, милая. Так ласково попросил Женя, что я решила промолчать. Так было безопасней. Не буду, буркнула я и отвернулась к окну. Я уже трижды извинился. Тебе мало? Мало, снова взорвалась я. Потому что сейчас я тебя прощу. Ты решишь, что можно пропадать без звонка, а потом прийти и вероломно без объявления похитить меня прямо с пар, что за дурацкая привычка вечно таскать меня на плече. Мысли мои скакали, как ненормальные блохи. Я понимала, что вредничаю только потому, что выплескиваю обиду, злость и боль, но ничего не могла с собой поделать. Я сейчас развернусь, и мы поедем на место преступления. Сама всё увидишь и с Анькой поболтаешь. И с ней договорился, да? Кто вечно тянул меня за язык? Природная вредность подняла голову и развернулась вовсю. Да, пельмешка. Я же настолько сильно хочу тебя трахнуть, что целую неделю готовил доказательства. Мне же больше нечем заняться. Лиля, приструни на минутку свою чёртову вредность и подумай наконец головой. Какого хрена я сейчас объясняюсь здесь с тобой, а не еду к Логинову, чтобы достать парнишку из тюрьмы? Может, потому что дело не твоё? Твоего имени здесь нет. Гений нервно хохотнул, резко нажал на тормоз и несколько раз ударился лбом о руль. Я осмотрелась и поняла, что мы приехали, и Женя припарковал машину у себя во дворе. Он медленно поднял голову, внимательно посмотрел мне в глаза и очень душевно признался. Пиздец тебе, пельмешка. Нарвалась. Не нужно мне угрожать. Я не угрожаю, лилечка, я предупреждаю. Ни одна девушка до тебя так мой уровень стрессоустойчивости не проверяла, как ты. Найди себе тогда ту, которая не станет выносить тебе мозг. Неа. Ты цветочек пока не поняла, но я сейчас тебе очень понятным языком объясню. Сдамся с поличным, блин. Влюбился я в тебя как ненормальный. Если вдруг в твоей головке сложилась картинка, что я тебя просто трахнуть хочу, то я тебя уже и не один раз. Подумай, почему я сейчас вокруг тебя гордым козликом прыгаю, раз уже получил то, что мне якобы было нужно. Я молчала, опустила голову, едва сдерживая слёзы то ли горечи, то ли облегчения. Не было у меня никогда желания серьёзные отношения строить, понимаешь? Я свободный был. Перед родителями лет с 14 перестала отчитываться, где я и с кем. Откуда я мог знать, что в моей жизни случишься ты, и то, что ты мне мозг из черепушки достанешь, проветришь и назад не вернёшь. Я тоже не знал. Я учусь леле, правда. Ты уже всё показала и доказала, я понял, что так нельзя. Но иногда обстоятельства складываются вот так хреново. Но и ты не бегай от меня, говори со мной. Я не идеальный совсем, но и слушать и слышать умею. Я не знал, что думать эти 5 дней, знал только, что мне кроме тебя никто не нужен больше. Я приехал за тобой, как только узнал, что ты на занятиях, ждать больше не мог. С каждым произнесённым словом я всё выше поднимала голову. С плеч упал огромный груз. а в груди снова засиял свет и затанцевали разноцветные бабочки. Гений протянул руку, взял меня за подбородок и очень серьёзно спросил, «Ну что, будем учиться разговаривать?» «Будем», — подумав, согласилась я. «Быстро домой!» — уже другим голосом велел гений, первым выходя из машины.